Глава шестнадцатая Воздух на месте рисунка уплотнился и стал похож на водную гладь. На этот раз портал был довольно приличных размеров, как в ширину, так и в высоту. Видимо, чтобы не только мы с принцем вошли, но и лошади поместились. Я уже собралась делать шаг, как услышала крик за спиной. «Иряс, остановись! Не ходи с ним, он опасен!» Оглянувшись, я в шоке замерла, так как увидела Аусенга. Он бежал в одних брюках, полуголый, весь какой-то взъерошенный из леса, примерно метров ста от нас. И взгляд у него был немного безумный и напуганный. и ряса не верь его, он сумасш...» И в этот момент Алик шлепнул лошадь по крупу, и та почти волоком затащила меня в портал, так как я держала ее в этот момент за поводье и автоматически не стала их отпускать. Стоило нам войти, портал сразу же исчез, а на его месте я увидела немного другой пейзаж — Почти такой же лес, но той самой дороги уже не было. По я отпустила, и лошадь побежала дальше. Поэтому Алик, скинув мне по от своего коня, начертил очередной рисунок в воздухе. Моя лошадь как будто врезалась в преграду, но мягкую, потому что ее отпружинило назад, и она в растерянности остановилась и недовольно заржала. Я же так и продолжала стоять, пытаясь проанализировать то, что только что произошло. «Почему ты это сделал?» Спросила я, когда принц подошел ко мне, ведя с собой мою лошадь. «Что?» Приподнял он одну бровь, забирая у меня поводье «Ты шлепнул лошадь по крупу, и она затащила меня в портал». Алекс шумно выдохнул, посмотрев на меня так, что мне даже неловко стало на одно мгновение за свою тупость. Но он не на ту напал, и я не собираюсь игнорировать подобные вещи. Аусенг пытался мне сказать, что принц опасен, но он сумасшедший. Ведь это слово мне кричал муж. Я точно слышала. И этот сигнал я пропустить не могла. «Я жду объяснений», — повторила я, чуть выдвинув челюсть вперед. «Иса», — покачал головой принц, продолжая смотреть на меня, как на глупого ребенка. «Ты мне скажи, ты видела когда-нибудь императора в подобном виде днем? Без рыцарей, одного!» Я покачала головой, нахмурившись. «Из чего же ты решила, что это был твой муж?» «Это был его голос и его лицо». Ответила я медленно и уже начиная догадываться, к чему ведет Алекс. «Ну да, у лже-принца тоже был мой голос, мое лицо и даже мои повадки. Ты сама мне это рассказывала». «Да», — выдохнула я. и продолжил принц, приподняв брови. «Это был не Аусенг», — сказала я еле слышно. Алекс сделал шаг ко мне и подошел настолько близко, что я даже тепло ощутила от его тела. А я не собирался рисковать и давать возможность этому неизвестному магу навредить тебе». Тоже очень тихо сказал он, заглядывая мне в глаза. «Я не умру в любом случае, а вот тебя любым заклинанием он мог бы задеть и убить. Тем более, мы уже были близко к границе, и магия начала вновь возвращаться. Ведь не просто так я смог открыть портал в этом месте. А ты, Иса, слишком цена для меня, я не могу тебя потерять». Я подняла голову и посмотрела на Алекса. В его взгляде я увидела неподдельную тревогу за меня. Стала стыдно за свои подозрения. И, выдохнув, я сказала. «Прости, я не подумала, он так сильно был похож на Аосенга». «Бывает, потому я теперь за тобой и присматриваю». Кивнул принц и, резко нагнувшись, чмокнул меня прямо в губы, что я даже не успела увернуться. А Алекс подмигнул мне опять, как шкодливый мальчишка. «Хм, только и смогла выдать я на очередной хулиганский поступок взрослого мужчины». Я облизала нижнюю губу. Взгляд принца потемнел, а по моему телу в ответ побежали мурашки. «Нам пора», — сказал он хриплым голосом. И, отвернувшись к лошади, глухо добавил. «Надо успеть до темноты, доскакать до моего друга. Осталось недолго». «Хорошо», — качнула я головой, вставляя ногу в стремя, и чувствуя, что резко испорченное настроение неизвестным сразу же поднялось вверх. Из леса принц вывел нас на хорошую дорогу. Я даже с удивлением осознала, что она чем-то похожа на асфальт, Только это явно был не асфальт. Надо будет потом у Алекса спросить, что это за материал такой. Вроде поверхность ровная, но цокот и копыт нет, и пыли тоже нет. По этой дороге мы уже быстрее доехали до больших ворот, у которых нас встречал мужчина, стоя рядом с жеребцом. «Ваше Величество, очень рад, что нашли время, чтобы посетить старика!» Поклонился он, искренне улыбаясь и явно радуясь встрече. Стариком мужчина не выглядел. Максимум я дала бы ему лет сорок. Но это же, судя по одежде, маг и аристократ. Возможно, он действительно старик. Интересно, откуда он знал, что мы едем? Явно же встречал. Или Алекс успел его как-то предупредить? Гер, дружище! Принц спрыгнул с лошади и начал обниматься с магом, затем повернулся ко мне. Я тоже решила слезть с лошади, чтобы поприветствовать мужчину. Ириаса, рад представить. Мой лучший друг и один из наставников, а также самый сильный бытовой маг во всей империи Акатон, князь Герион Ши. В ответ мужчина поклонился, а Алекс представил меня: императрица Белисора и Ряса Кардаринг в девичестве герцогиня Мур в империи Инкогнита. Можно просто леди Ряса Мур. На мгновение в глазах князя отразился шок, но мужчина явно умеет владеть собой, поэтому он, улыбнувшись, взял мою руку и поцеловал в тыльную часть ладони. Рад встрече, леди, сказал он, глядя мне в глаза. И Взгляд его был каким-то странным. Я так и не смогла его идентифицировать. Вроде и не настороженный, и не злой, и не удивленный. «Ну что, поможешь леди с гардеробом?» Спросил Алекс князя и тут же пояснил мне свой вопрос, адресованный мужчине. Князь – владелец домов моды. Его кудесники одевают всю высшую аристократию империи и даже простых горожан. Он фактически монополист в этом деле. Я с удивлением посмотрела на князя. Подумала, что он смутится на заявление принца. В империи людей аристократы стесняются, если занимаются каким-то подобным делом, и всячески скрывают это. А во взгляде мужчины, наоборот, мелькнула гордость. — Ой, да бросьте, ваше высочество! — улыбался он. — Какой я монополист! Мои дома шьют только для близких друзей. — И это радует, что я в их числе! — подмигнул принц. — Ну что, дружище, приведешь нас на пару дней? Отдохнем, пока твои кудесники для леди подготовят подобающий гардероб. «Конечно, я рад, что вы выбрали меня для этой миссии», — улыбнулся во все тридцать два князь. Улыбка у него была очень красивая. «Интересно, все маги такие красавчики, или это только принц князь такие, а остальные маги будут толстыми и обрюзгшими?» — гадала я, пока мы ехали на лошадях к замку князя, а он с принцем говорил о светских сплетнях. «Мне бы, по идее, прислушаться, а то все же жить в этом мире» но я слишком сильно вымоталась, чтобы понимать, кто есть кто в разговоре мужчин, и запоминать, о чем вообще речь. Замок у князя был огромным и очень мрачным. А еще я не сразу заметила, но вокруг было очень тихо. Пока мы ехали от ворот, я заметила, что у князя явно неплохой ландшафтный дизайнер. Выглядело все очень круто. Идеально подстриженный газон, также идеально подстриженные деревья, кустарники. Вроде бы лес, но очень ухоженный. И кажется, даже нет птиц и насекомых. Я поняла это лишь когда мы подъехали уже к крыльцу, на котором нас встречал Дворецкий и пара слуг, но не придала значения. Мыться, спать и есть хотелось слишком сильно. Один из слуг оказался конюхом, поэтому лошадей у нас сразу забрали, сняв с них наши сумки и передав второму слуге. Мне сказочно повезло, сразу в холле меня встретили две горничные, которых представил Дворецкий как Жуфрену и Алоену девушки проводили меня в выделенные покои, а я сразу же спросила про ванную комнату о которой мечтаю уже четвертый день жофррен и соаяяной показали мне ванную, а в ней я увидела магию потому что как еще обозначить джакузи из моего мира переехаавшая в этот я не знала очень сильно захотелось прыгнуть туда с визгом расплескав всю воду, но вспомнив о том что я все таки леди и вообще то императрица Пришлось выдержать помощь в раздевании двух горничных и степенно забраться в бурлящий горячий бассейн. Ох, вот это был кайф! Голову я положила на мягкую подушечку и задремала, пока меня не разбудили горничные и не начали мыть. Волосы, конечно же, в первую очередь, потом все тело. Позже перебазировали меня на кушетку и в четыре руки сделали массаж, размяв все мышцы. Потом сделали маску на лицо, и, пока я дремала в кресле, привели в порядок ногти на руках и ногах. В общем, мучили меня девушки где-то часа два, не меньше. Всю мою дорожную одежду отправили в чистку, а мне предложили домашнюю. С удивлением осознала, что у магов есть удобное нижнее белье, не те тряпочки с завязками, что носили в империи людей, а более-менее похожие на наши трусы-панталончики. Длинная ночная сорочка и удобный халат. Во время того, как мне приводили ногти в порядок, я даже успела слегка перекусить, и спать меня отправили не на голодный желудок, но и не сильно объевшуюся. Если честно, то думала, что сразу усну, как только горничная оставит меня одну, но сон почему-то не шел. Я все раз за разом крутила сцену, которую увидела перед тем, как войти в портал. Что-то не давало мне покоя, не склеивалась общая картина в голове. А Усен действительно предстал передо мной в очень странном образе. Но даже если это был не он, тогда кто? Кто мог вот так бежать в одних брюках голым по пояс? Для какой цели делать такую иллюзию? Какой в этом смысл? Не успев успокоиться, я решила встать и походить по комнате. Перед уходом горничные пояснили мне, как работает местный свет. Достаточно прикоснуться к светильнику, и он загорается. Магия. А для меня так обычные сенсоры. Но, наверное, все же местные артефакты не так работали. Включив светильник, я встала и, нырнув в теплые тапочки, решила походить по комнате, чтобы проветрить мозги. Подозревать Алекса в чем-то плохом не хотелось. Но если все же допустить, что к нам действительно бежал настоящий Аусенг, и он был прав, то... Я схватилась за голову, понимая, что если это правда, то мне надо теперь бежать от принца. Только куда? Обратно к мужу. Я покачала головой, понимая, что это будет моей самой большой глупостью. Аусенг казнил Риасу. Это я знаю на сто процентов. Значит, путь обратно в страну людей мне закрыт. Об этом даже речи не может быть. А вот что мне делать с принцем и его флиртом? И самое главное, мне ведь и самой не хотелось верить в то, что Алекс может быть для меня опасным. За эти дни, пока мы путешествовали вместе, то очень сильно сблизились. Я засыпала рядом с ним, чувствуя себя в полной безопасности. Его забота очень сильно импонировала мне. Мужчина как будто угадывал любые мои мысли и проблемы, и тут же старался их решить. Наверное, впервые с тех пор, как я лишилась родителей и попала в этот мир, я перестала чувствовать одиночество, когда рядом со мной появился Алекс. Взвыв, я поняла, что срочно хочу подышать свежим воздухом. Стало немного душно. Подойдя к окну, я открыла шторы и чуть не заорала от ужаса. За окном сидел человек, привалившись к стеклу. Так как свет горел тускло, то мне показалось, что он мертв. Но когда я подошла ближе, то поняла, что он живой, так как дышит. Я хотела уже позвать горничных, но из любопытства решила рассмотреть, кто это такой. И, подойдя к окну, не сразу поверила своим глазам. Это был Алекс? Он сидел за стеклом на откосе и спал? Хмыкнув, я решила открыть окно и поинтересоваться, зачем он нашел себе такое странное место для сна. Благо, оно открывалось вовнутрь. Я открыла вторую створку, чтобы мужчина не сварился мне на руки, и я осторожно позвала его. «Алекс?» — тихо сказала я, и он тут же открыл глаза, которые засветились красным. Вот уж зрелище не для слабонервных. Если бы я раньше не видела уже его глаза такими, то точно шарахнулась бы от ужаса, но сейчас лишь вздрогнула. «Иса?» — спросил он, сонно моргая глазами. «Угу», — улыбнулась я. «Ты себе очень странное место для сна нашел». Он огляделся вокруг, видимо, сосна, не сразу поняв, где находится, но спустя пару мгновений уже смотрел на меня своими обычными глазами. «Извини, можно я войду?» — спросил он и начал открывать вторую створку. «Входи», — хмыкнула я, отходя от окна и давая Алексу место для маневра. Принц прыгнул с окна и, закрыв ставни, повернулся ко мне. «Расскажешь, что ты там делал?» — приподняла я одну бровь. «Насколько помню, меня поселили на третьем этаже». Алик смущенно улыбнулся. «Я просто хотел тебя проведать, но пока ждал, как ты приведешь себя в порядок, уснул. Наши покои находятся рядом. А через дверь войти не пробовал? Я не хотел тебя тревожить». Тяжко вздохнул принц. «Ты устала с дороги, тебе нужен был отдых, а я просто соскучился. Думал, просто посмотрю, как ты устроилась, и уйду». Я в ответ покачала головой. Что-то мне это не нравится. Напоминает поведение сталкера. «Мне кажется, тебе пора спать». Сказала я и, посторонившись, указала мужчине рукой на выход. Алекс посмотрел мне в глаза и тихо ответил. «Иса, не гони меня, пожалуйста. Я не могу без тебя». Я в шоке уставилась на мужчину. А Алекс, пройдя от подоконника до моей кровати, в наглую селся на нее. «Это моя кровать», — сказала я. «Знаю». Улыбнулся принц, но его улыбка не касалась глаз. «Я не могу без тебя». Я так и продолжала стоять недалеко от окна и смотреть на принца, сидящего на моей постели. «Ты мне это уже говорил», — медленно ответила я. «Да», — кивнул он. «Я говорил, а еще говорил, что расскажу тебе все, но...» Он запнулся и отвел взгляд в сторону. «Мне кажется, что ты моя истинная пара». «Какой-то сумбурный у нас с принцем разговор получался». э «Он сказал мне, что я его истинная пара? Я не ослышалась? Но...» «Кажется...» — приподняла я одну бровь, чувствуя себя при этом очень странно. Алекс посмотрел мне серьезно в глаза и произнес. «Я уверен, что это так. Я не сразу понял. Когда очнулся, был слишком измучен и истощен, голова плохо соображала. Но чем дольше я рядом с тобой находился, тем сильнее меня к тебе тянуло. Я сначала думал, что это просто от того, что ты мне нравишься, что ты меня спасла. Ну, как может такая красивая, шикарная, умная женщина не нравиться?» А позже, когда узнал, что у тебя есть магия, уже начал догадываться. «А она у меня есть?» — приподняла я брови. «Ты можешь назвать эту букву?» Принц быстро начертил первую букву местного алфавита в воздухе пальцем, и она так и застыла перед моими глазами. «А?» — ответила я. «Вот!» — хмыкнул Алекс, и буква исчезла. «Если ты видишь магию, значит, она в тебе есть. Может, немного, скорее всего, капля, но этого достаточно, чтобы я мог понять, что ты моя истинная». «Просто у меня были сомнения, я специально привез тебя к князю Гериону». «У меня мозг от всех этих заключений чуть в трубочку не свернулся». «А он тут каким боком?» «У него есть особенный дар», — улыбнулся принц. «Он умеет убирать все лишнее, то, что может помешать». «Это как?» — нахмурилась я. «То, что может казаться иллюзией или надуманностью. Все, что угодно. Мысли, чувства, эмоции, физические предметы. Все, что не имеет значения». Я еще сильнее нахмурилась. «Он умеет развеивать иллюзии?» — решила уточнить я. «Можно и так сказать», — ответил Алекс. «Но не в буквальном смысле этого слова. Физические иллюзии он не может устранить, но может устранить эмоции и чувства. Ты слышала, что птицы не поют, не жужжат насекомые в его поместье?» «Да», — кивнула я. «Но была слишком уставшей, чтобы спрашивать и разбираться, в чем же дело». Алекс на этот раз улыбнулся более широкой улыбкой. «Дело в том, что птицы были, но мы их не слышали, потому что видели лишь самое важное, необходимое». Я задумчиво посмотрела на принца, пытаясь разобрать в своей голове, о чем вообще речь. «Скажи, сколько людей выстроилось нас встречать?» Продолжил он меня еще больше путать. «Трое», — ответила я без запинки. «Нет», — покачал головой принц. «На самом деле их было больше, но мы это уже не узнаем никогда. Точнее, ты не узнаешь». Они нам были неинтересны, вот и исчезли для нас. — О, как! — хмыкнула я и сразу же начала оглядываться по сторонам. — Не переживай, в комнате только я и ты, — успокоил меня принц. Я качнула головой, но все равно стало, мягко говоря, неуютно. Князь никогда не ходит без охраны, с ним было не меньше десяти рыцарей. Продолжил объяснять принц. А на крыльце было больше двадцати человек. Пятеро — члены семьи герцога, остальные — слуги. «Я все же будущий император, встречать меня вышли все». «Но...» Я открыла рот и закрыла его. «Как ты тогда их увидел?» «Я не видел». И Алекс указал на свою грудь. «Благодаря моей магии крови я могу чувствовать больше, чем другие маги. Подозреваю, что если бы не ваш рот, то герцог стал бы правителем?» Пробормотала я, восхищаясь таким даром и ужасаясь одновременно. «Разве что правителем своей собственной небольшой страны», — хмыкнул принц. Кем и был его легендарный предок, которого убил мой предок, а его родных заставил дать ему клятву, как сюзерену. И таким образом присоединил к себе страну Ши, как герцогство. «Ши раньше было страной?» «Именно. Хоу!» — только и смогла сказать я. Алекс в ответ лишь скупо улыбнулся. «Но мы отошли от темы», — продолжил он. «И здесь я понял, что ты и есть моя истинная пара, потому что эмоции исчезли, а мое отношение к тебе не изменилось». Это неожиданно. Вздохнула я, чувствуя, что устала и мне надо присесть. Подошла к своей кровати и села на самый край подальше от Алекса. Он же посмотрел на меня с тревогой. Вот этого я и боялся. Печально вздохнула он. Ты меня не поймешь, потому что, скорее всего, не чувствуешь того, что чувствую я из-за магии. в тебе ее капля. Я отвела свой взгляд, не зная, что ответить. Я ведь и правда не чувствовала сильного притяжения. Или все же чувствовала? Я зарылась руками волосы. Горничные заплели мне волосы в слабую косу. И сейчас я просто лохматила себя. «Иса», — услышала я голос Алекса. «Я не могу больше без тебя. Ты мне нужна как воздух». «У вас что, истинные пары всегда везде вместе?» С удивлением спросила я. «Не всегда», — улыбнулся принц. «Первое время лет пять-шесть притяжение очень велико, а потом становится полегче, можно расставаться на несколько часов». «Несколько часов?» – удивилась я. «А что, мужья не могут ездить куда-то далеко или жены какие-то поездки по делам? К родне на несколько дней по отдельности?» «Нет», – покачал головой Алекс. «Это невозможно. Пара всегда следует за своей парой. Хоть жерло вулкана, хоть на смерть, хоть к родне». И он криво усмехнулся. Я в который раз за сегодняшний вечер в шоке уставилась на принца. «Ты поэтому спал у меня под окном и рисковал упасть вниз?» Я бы не упал, смущенно пробормотал мужчина. Но без тебя не могу, я очень тебя хочу. Ты даже не представляешь, какая сейчас красивая в этой сорочке халате. У меня внутри все кипит от желания просто дотронуться до тебя. Я приоткрыла рот на такие признания. Ты, наверное, не готова еще. Продолжил Алекс, отводя свой взгляд. А я невольно посмотрела на его руки, которые он сжимал в кулаки так сильно, что костяшки побелели. «Я готов у тебя в ногах просто спать», — сказал мне принц. «Хоть на полу, просто чтобы рядом быть. Я не требую, чтобы мы прямо сейчас были вместе. Я просто хочу быть с тобой». Он замер, ожидая от меня какой-то реакции на свои признания и пристально смотря мне в глаза. А я не знала, что ответить. Я прикрыла рот, сглотнув набежавшие слюни, пытаясь проанализировать собственные чувства к мужчине. но ну, во-первых, мне было очень приятно то, что он только что сказал — «Да у женщине это будет неприятно, когда мужчина признается, что готов спать в ее ногах, лишь бы не прогоняла? Покажите мне эту идиотку!» «Во-вторых, я тут не так давно сама ходила из угла в угол, думая о том, как мне была приятна его забота, и то, что я перестала чувствовать себя одинокой, когда он появился в моей жизни!» «Иса!» — прервал мои размышления Алекс. «Скажи, я тебе противен?» «Нет!» — покачала я головой очень быстро. «С чего ты взял?» «Я нравлюсь тебе, как мужчина?» Опять спросил он. «Конечно нравишься?» Смущенно пробормотала я. «Как ты можешь кому-то не нравиться? Ты себя в зеркало не видел, что ли?» «Я не об этом», вздохнул он. «Я о другом. Ты же понимаешь это?» Он иронично изогнул бровь. Я опустила глаза вниз, опять не зная, что ответить. «Почему меня так сильно терзали сомнения? Почему я не могла решиться и сказать, что хочу его и что он мне нравится?» В своем мире я не заморачивалась бы по этому поводу, и если бы мужчина так со мной поговорил, то сама бы набросилась на него с поцелуями, а здесь... Здесь я была другим человеком, и, возможно, от моих решений и действий зависела не только моя жизнь, но и жизнь моих близких. Да и воспитание Ириасы сказывалось. Она с детства была женой Аусенга, ее готовили ему в жены. Она должна была принадлежать ему душой и телом, Это каждый день говорили ей все вокруг, от родителей до учителей. И сейчас я никак не могла перешагнуть этот барьер. Ей не возбранялось заводить фаворита, однако же она этого так и не сделала, потому что слишком сильно ей в голову вбивали преданность Аусенгу. Мне казалось, что я предаю мужа, даже допуская мысли о принце, хотя я и так-то его уже предала. Но я тогда это сделала спонтанно, потому что хотела уйти из этого мира. А сейчас-то я уже понимаю, что выйти отсюда не смогу. Скорее всего, никогда. Еще и то, что я увидела у Сэнга, бегущего ко мне, пытающегося мне сказать, что принц сумасшедший. Ох, что-то у меня уже голова разболелась от всех этих странных мыслей. Может, меня вообще убить должен? А еще он мне первый изменил. И о чем я вообще думаю тогда? Ну и молчать нельзя. Принц ждет от меня какого-то ответа. Я не знаю, Алекс. Покачала я головой, серьезно смотря в глаза принцу. «Если ты о каком-то притяжении, то я точно не чувствую того, что чувствуешь ты. И я не могу вот так вот сразу броситься в омут с головой. Я еще замужем, между прочим». «В нашей стране ваш брак с Оусенгом недействителен». «Серьезно?» — приподняла я брови. «Да», — кивнул принц. «У нас вообще понятия брака не существует и свадьбы мы не устраиваем. У нас, если истины узнают друг друга, то это происходит мгновенно, без всяких торжеств. И они просто сходятся и живут». И никто не сможет влезть в истинную пару. «Это запрещено?» «Нет», — хмыкнул принц. «Это заметно. Ты поймешь, когда на моих родителей посмотришь. Это просто бессмысленно». Мы опять оба замолчали на целую минуту. «Алекс, посмотрела я принцу в глаза. Чего ты хочешь сейчас?» «Хочу спать рядом с тобой, и все», — ответил мужчина. «Просто спать. Я клянусь, что не сделаю того, чего ты не захочешь. Я просто не смогу это сделать никогда» истинные, неспособные причинить друг другу боль. «Ты не дашь мне время, чтобы подумать?» Решила попытаться выторговать я себе несколько дней. Но Алекс в ответ лишь покачал головой и сделал такой грустный взгляд, что мне самой захотелось его тут же обнять и приласкать, только бы он не страдал больше так сильно. «Я могу поспать на полу», — ответил он очень тихо. «Только не гони меня из комнаты». Я оглянулась на кушетку, что стояла недалеко от кровати, и поняла, что спать на ней принцу будет очень неудобно, она не рассчитана на его рост. Вздохнув, поняла, что придется ему уступить, но правда не отправлять же его на пол в самом-то деле. Мне и самой не хотелось, чтобы он ушел из комнаты, в его присутствии я чувствовала себя намного спокойнее.